Стасим. Правда. Ложь. Правда. Гермий надеялся, что мальчишка ответит. Нет, жевал, моргал, даже не подавился. Откуда, мол, нам знать про такие чудеса? Это смущало бога. На месте парня Гермий вел бы себя так же, из притворства. Скрывал бы за личиной простака, что знает кое-что. Скрывает? Или впрямь простак? Мастер на хитрости лукавый всегда терялся, встречая простоту. Не мог поверить. Столкновение во дворе эфирского дворца не давало Гермию покоя. Являясь за Сизифом, бог не ждал подвоха. Родство, причем некровное, по матери Гермия и жене Сизифа не имело значения. Сам хитрец Сизиф прекрасно понимал, что его время вышло, Гермий даже втайне надеялся на ловушку, хотел сразиться с Сизифом Эфирским, тем оружием, которым отменно владел. Когда мальчишка полез на него с дротиком, лукавый сник от разочарования. Так глупо, так по-детски это было. «Не тронь его!» Он бы простил дурака, но вся природа Гермия, о которой он только что поведал гипоною, Требовало наказание для дерзкого. Против естества не попрешь, особенно, если ты один из олимпийской дюжины. Все это знали, даже Зевс. — Пока ты задыхался, — повторил Гермий, в небе проступила радуга с хвостом и гривой из пламени. — Тебе это что-то говорит? Мальчишка замотал головой. — Я тебе верю. — Верил ли Гермий? Он и сам не понимал. «Ты еще помнишь имя, возраст, природа?» Мальчишка закивал. До да радуги! Твоя природа была такая же, как у любого смертного. С приходом радуги она не изменилась. Смертный — и все!» Разочарование сверкнуло во взгляде парня. «Он-то ждал! Но у твоей природы появилась тень. Тебя как бы стало больше!» «Ты можешь объяснить мне это?» Мальчишка пожал плечами. Болтун превратился в молчуна. Внезапная перемена смущала Гермия. Сегодня мальчишка разглядел сущность Бога под личиной. Он даже проболтался. И имя возраст природа. Будь внук Сизифа бессмертным или хотя бы провидцем, может, все-таки провидец? Дар в зародыше не развился полностью? Смертность ребенка была для Бога очевидной. Ошибка исключалась. «Что ты умеешь?» — сменил тактику Гермий. «Лучше, чем другие?» «Управляться с лошадьми». «Гипоной лошадник, сын главка лошадника. Это объяснимо. Я ему не родной». «Главку?» «Всем известно, откуда у главка и ферянина дети. Родной, не родной, талант к лошадям не передается по праву рождения». — Отец превосходно обучил тебя, хотя... — Тебе известно, чей ты сын на самом деле? рот парня превратился в шрам. Так плотно он сжал губы. — Не хочешь говорить? — Не знаю. Правда, не знаю. — Попей водички. Здесь прекрасные ключи. Парень пил долго, тянул время. «Время», — думал Гермий, — «что за время на дворе?» Афина помешалась охотиться на Пегаса. Ничего больше не заботит деву, словно ей передалась ловчая природа Артемиды. Зевс помешался на молниях, на своих новых молниях, вышедших из-под молота Гефеста. Ни о чем больше отец говорить не хочет. «Ах, нет, временами он говорит...» что неплохо было бы иметь под рукой человека-молнию, героя из героев, мусорщика-одиночку, способного разить чудовищ без помощи Олимпа. Куда его пошлешь, туда он и пойдет, и победит. Безумная идея, безумная и опасная. Но Гермий не рискнул бы сказать об этом отцу. Природа, помните? Зевс скор на гнев и расправу. Кто еще? химера помешалась на месте, прилетает из лики, жжет храмы, вызывает зевсово потомство на бой. Это она зря, честное слово. Никто не хочет ответить на вызов дочери Тифона. Делают вид, что ничего не замечают, что это ниже их достоинства. Какая-то химера, пусть жжёт. В мутной воде хорошо ловить рыбку. В суматохе никто не обратит внимания, чем занялся лукавый, мелкий пройдоха. «Радуга? Умора! Да, умора!» «Моя находка!» — улыбнулся Гермий. «Мое сокровище! А если я рою на пустом месте, то же ладно. Никто не станет смеяться надо мной!» «Ты будешь смеяться!» — он повернулся к мальчишке — Но я видел радугу не только над вашим двором, а гнистую, с хвостом и гривой. Я видел ее буквально на днях. Один конец ее упирался в холм южней эфиры, другой был далеко. Так далеко, что я даже смутился. Тебе говорили, что я любопытен. Парень напрягся, уставился в землю. К дальнему концу я не пошел. Не уверен, что я смог бы до него добраться. Тебе известно, куда не добраться такому, как я?» «Нет», — хрипло откликнулся мальчишка. «Неизвестно. Я пришел к ближнему концу. Там была яма. Яма и мертвая львица. Я никогда не слышал, чтобы львиц убивали таким необычным способом. А ты?» «И я не слышал». — согласился мальчишка. — Позже на холм приехал ты, с отцом и его людьми. Твой отец велел вам помалкивать. — Здравомыслящий человек этот главк. Не удивлюсь, если он доживет до глубокой старости. Так кто же убил львицу, гипоной лошадник? Неужели ты? — Великан. — Какой великан? Ты его видел? — Нет. — Имя природа, возраст. — Парень заскрипел зубами. «Если ты скажешь мне правду, — Герми наклонился к мальчишке, — я не только возьму тебя под покровительство, я сделаю кое-что большее». «Что?» «Я отнесу бурдючок вина твоему деду Ваид. Когда трудишься, как проклятый, хорошее красное вино очень кстати. Не знал? Никто не сделает этого, кроме меня». Я стану носить вино Сизифу раз в тридцать дней. — Обещаешь? — Обещаю. — Поклянись! Гермий похолодел. — Сейчас он заставит меня поклясться Стиксом, Тиксом. Черные воды Стикса, клятва. И я буду ходить к Сизифу до скончания веков. Попробую я пропустить хоть одну ходку. Клянусь пещерой, в которой я родился. и пусть тебя засыплет в ней, если ты меня обманешь», — добавил скверный мальчишка. «Но если ты найдешь себе замену, я не буду против, лишь бы у дедушки было вино». «Имя!» — закричал Гермей. «Природа! Возраст!» Парень все понял верно. «Хрисаор! Хрисаор — золотой лук! Природу не знаю!» — сказали морская. «Кто сказал?» «Тетя Горгона. Кто?» Тетя Гаргона. Ну, Сфино ужасное. — Тартар, тебя забери, — ужаснулся Гермий. — Горгона. Бог ожидал всего, но не этого. — Где вы виделись со Сфино? — Наверное, во сне. Львица прыгнула, я упал, лишился чувств. Мне снились Горгоны. Проснулся, а тут яма. Говорю же, великана не видел. — Сон, — отметил Гермий. «Надо повидаться с гипносом. Сны по его части. А что по моей части?» «В мальчишке видна природа. Смутная, трудноуловимая. Как она проявляется?» «Опознал меня под личиной. Ловок с лошадьми. Лезет на рожон. Делается невменяем, если держит в руках аор. Дворцовые сплетники так и болтали. Невменяем. Что еще?» Видит во сне Горгон Хрисаор. Кто бы это мог быть? Выдумка. Ладно, возьмем на заметку. Аор, Хрисаор. Совпадение? Парень не удивился, попав сюда, на Килену, Спросил, где мы, что это. Не спросил, как мы тут оказались. Дромосы, тайные коридоры мироздания, пути богов. Редким смертным открыты секреты этих дорог. Парень хаживал дромосами? Ему не впервой. Ерунда, может, он просто слишком мал. Не понял, отмахнулся, списал на божественное могущество. Радуга. Радуга появилась, когда я убивал парня. Радуга появилась, когда парня убивала львица. Парень смертен, в том нет сомнений. Радуга появляется, когда ему угрожает смерть. «Это легко проверить». «Нет», — понял Гермий, — «нелегко. Очень даже нелегко». «Ты решаешь, убивать меня или нет?» — тихо произнес мальчишка. «Все-таки он был не так прост, как казался. Ты думаешь, что если начать меня убивать, появится радуга? Радуга и великан? Может, ты и прав. Ты справишься с великаном?» «Справлялся». ответил Бог. «Веришь?» Он повел рукой, воздух задрожал, пошел рябью. Парень отшатнулся, предполагая, что сейчас появится дромос, что их зашвырнет на другой край света. Но нет, это был не коридор, окно. В дрожании воздуха проявилась ночь, полная звезд. Звезды? Глаза! Многоглазый великан сидел у костра. Привалясь спиной к стене, напротив великана сидел пастушок, играл на дудочке, тягучая, как мед мелодия, текла по пещере, вела кольца, опутывала, чаровала, гасли звезды, глаза великана закрывались один за другим. Десять огней, три, два, ни одного. Пастушок встал, дудочка играла без него, не нуждаясь в теплом дыхании. В руках пастушка сверкнул змеиный жезл, превратился в меч. Когда лезвие вспороло плоть спящего, великан даже не вздрогнул. Власть дудочки была сильнее боли. Аргус. Гермий закрыл окно. Здесь, в Аркадии. — Я убил его, гипоной лошадник. Он стал не нужен, и я убил его. — Ты не сомневайся, я прикончил Аргуса без шуток, по-настоящему. — Великаны смертные, они просто большие. — Когда я провожаю их в царство мертвых, им приходится наклонять голову. — Под землей не очень-то выпрямишься в полный рост. Парень молчал, катал желваки на скулах. Сжимал кулаки, не замечая этого. Под глазами мальчишки залегли тени. «Тогда попробуй», — наконец предложил он. «Начни меня убивать. Дождись радуги, явления великана. Сыграй ему на дудочке, проводи ваид и прикажи наклонить голову. А если он не явится? Если я просто убью тебя?» Чем же я могу тебе помешать? Если каждый раз, когда меня убивают, я стану надеяться на великана, так я умру еще раньше. Тебе нельзя убивать меня понарошку, нельзя притворяться. Так тебе, радуги, не дождаться. А всерьез, без шуток, по-настоящему. Он повторил слова Гермия, подражая интонациям Бога. Великан может и не прийти, да? Я умру навсегда. Второй попытки у тебя не будет, податель радости. Кроме того, ты обещал не убивать меня, а взять под покровительство. «Природа», — сказал себе Гермий. «Здесь, на Келене, я родился. Здесь, выбравшись из пеленок, обворовал Аполлона, угнав его стадо. Здесь я вынудил его притащить меня на суд отца, тем самым подтвердив мою победу. Победу бога над богом, вора над лучником, хитреца над гневливцем. Суд не имел значения. Я вернул стадо. Я взошел на Олимп. Природу не обмануть. Однажды она проявит себя и у гипоноя. Надо запастись терпением, дождаться удачного стечения обстоятельств. Гермий простер руку. «Я Гермий!» сын Зевса и Майи Плеяды. Беру тебя, гипаной, приемный сын Главка и Евремеды, под свое покровительство. Хочешь о чем-то попросить? Подари моему сыну отца. Парень вскочил, глаза его сияли. Настоящего сына, родного. Ты же можешь, да? И взгляд угас, когда прозвучало. Нет. Я обещал покровительство тебе, а не твоему отцу. Главку умрет бездетным. Это решил не я, ни мне и отменять. — Тогда, — мальчишка вздохнул, — сделай хотя бы так, чтобы меня не выпорли. Вернусь точно, выпорют. — За что? — За отсутствие. Скажут, опять сбежал, дайте сюда вожжи. Герми взял кусок сыра. — Не бойся. пообещал он. Никто и не заметит, что тебя не было. Бог я или кто? Парень задумался. Бог, согласился мелкий паршивец. Может, и не заметят.